Глава четвёртая. Малый возвращается через 2 дня. Поскольку день после дождливого начала разведнялся, Кел и Бюро вновь в саду. С бегунками от ящиков разобрались в прошлый раз, теперь Кел берётся за отсеки для бумаг под откидной крышкой. Деревяшки, из которых они сработаны, вставлены в пазы причудливым зигзагом, несколько сломано. елу укладывает бюро задней стенкой на холстину, фотографирует всю конструкцию телефоном, после чего осторожно извлекает поломанные фрагменты, скалупывая старый клей скальпелем и замеряет их, чтобы подготовить замену. Доделывает первый, вычищает последний паз, чтоб деревяшка вошла как родная, и тут слышит треск сучьев. На этот раз никаких игр затевать не приходится. Малый протискивается сквозь изгородь останавливается, смотрит, руки в карманах худи. Доброе утро, говорит Кел, малой кивает. На, держи, говорит Кел, протягивая деревяшку и протягивает кусок наждачки. Малый подходит, забирает из рук не помедлив. Похоже, с их последней встречи Кел у него переместился из категории опасное неизвестное. в безопасное и известное на основании некоего таинственного рассуждения, как это бывает у собак. От прогулок по мокрой траве джинсы у пацана серые до икр. Эта часть будет на виду, говорит Кел. Поэтому тут будем чуть привередливее. Когда с этой шкуркой закончишь, я тебе другую дам, помельче. Трей осматривает деревьяшку у себя в руках. Затем разломанный исходник на бюро. Кел показывает на брешь среди отсеков. Вот сюда. Не тот свет. Затемним в тон, потом. Трой кивает. Садится на корточки в траву в нескольких футах от холстины и берётся за работу. Кел принимается вычерчивать карандашом следующую деревьяшку, усевшись так, чтобы поглядывать на пацана. Худи явно выдали донашивать. Из дыры в кроссовке торчит большой палец. Малой нищ, но дело не только в этом. Кел видал предостаточно детей беднее этого, но за ними ряна ухаживали. А вот чистое ли шие, и заштопаны ли вытерты штаны на коленках у этого пацана, никто не проверяет. Вроде кормят его более-менее, но мало что сверх того. Оставшиеся капли дождя отстукивают в изгороди, в траве скачут и клюют мелкие птахи. Кел пилит, измеряет, вырезает позы и канавки и выдаёт Трэю наждачку помельче, когда пацан заканчивает с крупной. Кел чувствует, что Малоё поглядывает на него, так же как сам он поглядывает на Малово, оценивает. Обычно Кел посвистывает тихонько себе под нос время от времени, но в этот раз молчит. Сегодня очередь пацана. Похоже, малово на это он назначил Аплошно. Трей умолчать легко. Дощечку он выделывает, пока полностью не удовлетворяется, несёт её Келу, протягивает. Хорошо, говорит Кел. Давай ещё одну. Эту на овощу здесь и здесь, видишь? И вставлю на место. Трей нависает минуту другую. смотрит, как Кел втирает воск в позы, после чего возвращается на своё место и вновь перенимается шкурить. Впрочем, ритм меняется. Он теперь быстрее, небрежнее. Первая дощечка, чтоб утвердить себя. Теперь дело в шляпе, и на уме у пацана ещё что-то, ищет выхода. Кел не обращает внимания, опускается на колени перед бюро пристраивает полочку и принимается осторожно по ней постукивать, чтобы вошла в пазы. Трей у него за спиной произносит. «Говорят, вы легавый». Кел чуть по пальцу себе не попадает. Эти сведения о своей персоне он тщательно скрывает, отталкиваясь от своего опыта общения с людьми на родине деда в лесах Северной Каролины, где легавый, да вдобавок пришлой не на пользу репутации кел понятия не имеет как это смогли тут выяснить кто говорит трэй жмёт плечами шкурит в другой раз может не слушай вы легавый я похож по-твоему трэй осматривает его щурясь против света кел не отводит взгляд знает, что ответ нет. Для этого он растил бороду и волосы отпустил, чтобы не выглядеть как легавый и не чувствовать себя им. Больше как снежный человек, сказала бы Донна, улыбаясь и накручивая прият его волос на палец, чтобы поддёргать. Не, говорит Трей. Ну и вот. Но вы всё равно легавый. Кел уже решил, Не зачем придуриваться, если люди всё равно знают, обдумывает сделку. Ты мне расскажешь, где это услышал, а я отвечу на твои вопросы, но решает, что не прокатит. Малый любопытен, но стучать на своих не станет. Со сделками придётся чуток обождать. Был, говорит. Больше нет. Почему? Ушёл на пенсию. Тря оглядывает его. Вы не такой уж старый. Спасибо. Малый не улыбается, судя по всему, сарказм не по его части. Почему уволились-то? Кел возвращается к бюро. Всё стало говённей, ну или вроде того. Запаздывает похватывается насчёт бранных слов, но пацана вроде не только не шокирует, но даже не ошарашивает. Он просто ждёт. Люди с ума посходили. Кажется, будто вообще все сбесились. Насчёт чего? Гел осмысляет вопрос, постукивая по углу полочки. Чёрные сбесились из-за того, что с ними обходятся как с фуфлом. Паршивые легавые сбесились потому, что внезапно их призвали к ответу за их херовое поведение. Хорошие легавые сбесились, потому что теперь они гады. хотя ничего такого не делали а вы были хороший легавый или паршивый стремился быть хорошим говорит кел но так любой скажет трей кивает а вы взбесились я устал говорит кел сил нет как устал и это правда каждое утро просыпаешься будто с гриппом зная что предстоит топать мили и мили по горам И уволились. Ага. Малой пробегает пальцами по деревяшке, проверяет, вновь шкурит. А чего сюда приехали? А чего б нет? Сюда никто не переезжает, говорит Трей, словно объясняет тупицам очевидное. Только отсюда. Кел загоняет полочку ещё на четверть дюйма, входит туго, это хорошо. Меня замучила говёная погода. У вас тут, ребята, ни снега, ни жары. Таких, какие для нас считаются уж всяко. И хватит с меня больших городов. Тут дешево, и рыбалка хорошая. Трей наблюдает. Серые, не мигающие глаза, в них скепсис. Говорят, вас уволили за то, что кого-то подстрелили. Типа по работе. И вас собирались арестовать, а вы сбежали. Такого Вакел не ожидал. "Да кто ж такое сказал?" жмёт плечами. Кела смысляет, как быть дальше. "Ни в кого я не стрелял", говорит он в конце концов и не кривит душой. "Никогда? Никогда. Слишком много телек смотришь". Трей не сводит с него глаз. Малявка вообще редковата смаргивает. Келл начинает опасаться за здоровье его роговицы. «Не веришь? Пробей меня в гугле. Если б что-то такое случилось, в интернете полно было б. У меня нет компьютера». «Телефон?» Уголок рта у Трея кривится. «Не-а». Келл вытаскивает телефон из кармана, снимает блокировку, бросает на траву перед Треем. «Вот». Келвин Джон Хупер. Связь хреновая, хотя в конце концов даст погуглить. Трэй к телефону не прикасается. Что? Это может не настоящее ваше имя. Иисусе малый, произносит Кел, забирает телефон, суёт обратно в карман. Хочешь верь, хочешь нет. Дашкуришь или как? Трэй продолжает шкурить. Но по его движениям Кел понимает, что разговор не окончен. И действительно, через минуту пацан спрашивает: Вы годный были вообще? Вполне, дело своё знал. Вы были сыщиком? Ага, последнее время. А каким? Имущественные преступления, по большей части грабежи. Улавливает по виду Трэ, что это его разочаровывает. И задержание беглецов иногда выслеживал людей, которые пытались от нас спрятаться. Стремительный взгляд. Судя по всему, акции Келла вновь попёрли вверх. Как? Да всяко. Разговоры с роднёй, дружками, подругами, приятелями. Кто у них там есть? Слежка за домами, за теми местами, где тусуются. Проверка, где пользовались своими банковскими карточками. Бывает и прослушка телефонов по-разному. Трей все еще смотрит на него пристально. Руки у него замерли. Келлу кажется, что он, возможно, нащупал причину, зачем малой сюда ходит. «Хочешь стать сыщиком?» Трей смотрит на него, как на тупицу. Келлу по кайфу этот взгляд. Таким награждают в классе слабоумного ребенка, которая опять тянется за резиновым печеньем. Я? Нет, твоя прабабушка. Ты, ты? Трей спрашивает. Сколько времени? Кел смотрит на часы. Почти час. Малый продолжает на него смотреть. Кел спрашивает. Проголодался? Трей кивает. Давай гляну, что у меня есть, говорит Кел, откладывая молоток и вставая. Колени трещат. Сорок восемь, — думает он, — еще не тот возраст, чтоб собственный организм тебе всякие звуки издавал. Аллергия есть на что-нибудь? Малой смотрит на него непонимающе, будто Келл заговорил по-испански и пожимает плечами. Бутерброды с арахисовым маслом ешь? Кивок. — Хорошо, — говорит Келл, — других разносолов нету. Дошкуревой пока что. Он отчаянно ожидает, что пацана, когда он вернётся с едой, уже не будет, но тот на месте. Вскидывает взгляд и протягивает Келу деревяшку на проверку. Вроде ничего, говорит Кел, подаёт малявке тарелку, вытаскивает из-под мышки пакет с апельсиновым соком, а из карманов худи кружки. Может, растущему ребёнку надоб молока? Но кофе Кел пьёт чёрный, и молока в доме нету. Они сидят на земле и едят молча. Небо плотная прохладная синева. С деревьев начинает опадать жёлтая листва, легко лежит на траве. Над фермой Лапуха Ганнана немыслимыми текучими геометриями пролетает туча птиц. Трей откусывает смачно, по-волчьей суличенностью. от которой Кел радуется, что сделал пацану два бутерброда. Когда с едой покончено, сок Трэй хлещет, не прерываясь на вдох. «Еще хочешь?» — спрашивает Кел. Трэй качает головой. «Мне пора», — говорит. Ставит кружку, утирает рот рукавом. «Можно я завтра еще приду?» Кел отвечает. «А тебе в школу не надо?» «Не-а». «Надо». Тебе сколько? 16. Херня. Малый быстро оценивает Кела. 13, говорит. Так-то точно надо. Трей жмёт плечами. Ну и лады, говорит Кел и до него вдруг доходит. Не моё дело. Хочешь прогуливать школу на здоровье. Поднимает взгляд и замечает, что Трей улыбается, почти самой малости. такое с малым впервые за всё время и поражает не меньше, чем первая улыбка младенца. Так, в ком-нибудь, за кем ничего подобного не подозревал, проглядывает новая личность. Что? спрашивает Кел. Легавому не положено так говорить. Я ж тебе сказал, я больше не легавый. Мне за то, чтобы тебя гонять, не приплачивают. Но возражает Трей и улыбка исчезает. Можно мне приходить? Я помогу с этим, и затемнить потом. Всё помогу. Кел смотрит на него, в малом опять проглядывает эта нужда, едва скрываемая, плечи вперёд, лицо напряжено. Зачем? Через миг Трей отвечает. В ту что. Хочу научиться. Платить я тебе не буду. Карманные деньги Малому явно не помешают, но даже если бы у Келла водились лишние, оказаться тем пришлым, кто раздает наличку пацанам, он не хочет. Плевать! Келла осмысляет возможные последствия. Смекает, что если откажет, Тре опять станет приходить тайком. Келлу он больше нравится в прямой видимости, по крайней мере, пока не разберется, чего же Малому надо. «Почему нет?» — говорит. Помощь мне не помешает. Трей выдыхает и кивает. Ладно, говорит, вставая. До завтра. Отряхивает джинсы и устремляется к дороге длинными пружинистыми прыжками лесного дикаря. По дороге мимо грачиного дерева кидает в ветки камень жёстким кручёным броском, хорошо поставленный рукой. И запрокинув в голову, наблюдает, как грачи взрываются во все стороны и клянут его на все лады. Помыв посуду после обеда, Кел отправляется в деревню. Но Рин знает всё и трахтит без умолку. Кел смекает: вот в чём истинные причины, почему они с Мартом не ладят. Марту нравится монополия и в том, и в другом. Если задать Нурин нужное направление, она может подкинуть мысль, откуда трой такой взялся. Лавка Нурин вмещает много чего в малом пространстве. Полки от пола до потолка забиты всем необходимым для жизни: чайные пакетики, яйца, шоколадные батончики, билеты мгновенные лотереи, жидкое мыло, консервированная фасоль, батарейки. По видла фольга, кетчу, простобка, обезболивающие, сардины и ещё куча всякого, вроде золотого сиропа, светлой патики и ангельской услады, порошковых добавок к молоку, в чём Кел не разбирается, но намерен попробовать, если поймёт, что с этим делать. Здесь есть небольшой холодильник для молока и мяса, корзина с сунными на вид фруктами и лестница, чтобы нурин ростом 5 футов 1 дюйм, могла копаться на верхних полках. В лавке пахнет всем этим, но фундамент здешних запахов неискоренимый антисептик примеком из 1950-х. Когда Кел толкает дверь под радушный звонок колокольчика, Норин Стоя на лестнице, сметает пыль с банок и подпевает какому-то сентиментальному юнцу по радио, стремящемуся изобразить некую кадриль. Но Рин предпочитает блузки со взрывными цветками, у нее короткие каштановые волосы и в таких тугих кудрях, что смотрится это как шлем. — Вытирай ноги, я только что пол вымыла, — приказывает она, затем, углядев, что это Келл, — а, это вы у нас тут? Надеялась я, что вы сегодня заглянете. Есть сыр, какой вы любите. Придержала кусок, поскольку Бобби Фини, он тоже нравится. Он бы весь у меня скупил и вам ничего не оставил. Он его ест как шоколадки, парнишка этот. Инфаркт себе заработает со дня на день. Кел послушно вытирает ноги, но Рин спускается с лестницы для круглой женщины довольно ловко. Иди-те-ка сюда. говорит она, помахивая накело тряпкой. У меня для вас сюрприз имеется. Хочу вас познакомить кое с кем. Кричит в подсобку: "Лена, выходи!" Через миг доносится женский голос, хриплый, уверенный. "Я чай завариваю. Оставь чай, иди сюда. И принеси тот сыр из холодильника, который в чёрной упаковке. Мне что ли тебя привести?" пауза, в которой, как Келлу кажется, он улавливает вздох отчаяния, в подсобке движения из неё появляется женщина с чеддром. Вот, торжествующе говорит Нурин. Это моя сестра Лена. Лена? Это Кел Хупер, который переехал в дом у Шееф. Лена не похожа на ту, кого Келла ожидал увидеть. По рассказам Марта он представлял себе мессисткую румяную тётку шести футов роста, ревёт как корова, грозно помахивает сковородкой. Лена высокая, всё так, и мясо у неё на костях водится. Однако всё в ней такое, что Кел представляет, как она бредёт по холмам, а не как лупит кого-нибудь по башке. На пару лет моложе Кела, густой светлый хвост на затылке, Широкие скулы, голубые глаза. На ней старые джинсы и свободный синий свитер. "Рад", говорит Кел, протягивая руку. "Кел, любитель чеддера", произносит Лена. Рукопожатие крепкое. "Нас слышно о вас". Быстро ехидно улыбается Келу, вручает сыр. Кел улыбается в ответ. "Да и я вас. Уж, конечно, ещё бы". Как справляетесь у О'Шеев? Без продыху справляюсь, говорит Кел. Но понимаю, почему тот дом никому не был нужен. Тот не шибко много народу рвётся дома покупать. В основном молодёжь уезжает в город как можно быстрее, остаются только если работают на семейной ферме или им нравится в этих краях. Но Рин сложила руки под грудью и глядит на них с материнским одобрением. от которого у Келла все начинает зудеть. Лена, руки в карманах джинсов, одним бедром опирается о стойку. Ей вроде как все ни по чем. Есть в ней ненатужный покой, взгляд ее прям, не смотреть ей в глаза трудно. Март был прав хотя бы в этом. Ее присутствие замечаешь. — А вы, значит, остались? — спрашивает Келл. — В сельском хозяйстве? Лена качает головой. Была. Продала ферму, когда муж помер. Оставила только дом. Хватит с меня. Вам, значит, нравится в этих краях. Нравится, ага. Город мне бы не подошёл. Весь день до всю ночь слушать чужой шум. Кел жил в Чикаго раньше-то, вставляет Норин. Я знаю, говорит Лена, весело дёрнув бровью. А вы что ж тут делаете? Что-то в Келе хочет, чтобы он расплатился за сыр и убрался, пока Норин не вызвала священника, женить их, не сходя с места. При этом явился он сюда сегодня с определенной целью, помимо того, что у него закончилось то-сё. Усложняется все еще и тем, что Кел не помнит, когда последний раз был в одном помещении с женщиной, потолковать с которой был бы не прочь, и он не уверен, очко это в пользу того, чтобы остаться или чтобы проваливать к чертям из доджа, как в американском телесериале. «Видать, и мне в этих краях нравится», — говорит. Лене явно все еще весело. Многим так кажется, пока на постоянку не переберутся. Перезимуйте тут, тогда и потолкуем. «Ну», — возражает Келл, Я не то чтобы неженка. Доводилось и в лесной глуши жить, когда пацаном был. Считал, что там же сразу и осяду, но, похоже, задержался в городе дольше, чем думал. — Что ж вас достает? Дел мало? Или мало тех, с кем этими делами заниматься? — Не-а, — говорит Келл, улыбаясь чуточку застенчиво. — Ни с тем, ни с другим у меня проблем нет. Но надо признать, по ночам я слегка дёрганый. Никого уж рядом нету, кто бы заметил, если вдруг какие неприятности возникнут. Лена хохочет. Смех у неё хороший, откровенный, гортанный, но Рин фыркает. Ой, да господь с вами. Вы ж привыкли к вооружённым грабежам да перестрелкам. Испытывающий взгляд сообщает Келу, что Нурин осведомлена о его работе, хотя кто бы сомневался. У нас тут ничего такого не бывает. Ну я и не прикидывал, что бывает, говорит Кел. Я имел в виду детишек, кому скучно, и они ищут, чем бы развлечься. У нас таких была банда. Мы хулиганили по соседям, подставляли помоенные вёдра с водой кому-нибудь под дверь, стучали и убегали или брали здоровенный мешок из-под чипсов, наполняли его пеной для бритья. подсовывали открытый край под дверь и топали по мешку такая вот дурь Лена опять хохочет Я подумал, пришлому может перепасть такое вот обращение. Но, видимо, как вы и сказали, молодёжь тут не задерживается. Похоже, я единственный маложий полтенник, а на миле вокруг, не считая присутствующих. Но Рин вцепляется в это. Вы только послушайте его. делает тут из нас придбанник господин. В округе полно молодёжи. У меня самой четверо, но они проказничать не пойдут. Знают, пусть только попробуют, устрою им красные задницы. У Синана Санджелой тоже четверо, и у Мойнехана в парнишка, и у О'Коннора трое, и все мировецкие молодые люди, никаких с ними хлопот. И ушли редди шестера, говорит Лена. В основном все дома, хватит вам столько. Но Рин поджимает губы. Есть ли у вас какие хлопоты и были, сообщает она Келу, а не от этой шати. Да, говорит Кел, пробегает взглядом по полкам, берёт себе банку с кукурузой. Бедовы они. Шыла нище, говорит Лена. Вот и всё. Выучить ребенка манером не стоит ничего, — обрезает Нурин, — или отправить его в школу. И каждый раз, когда ребятня эта здесь появляется, чего-то не досчитаешься. Шила говорит, — я не могу это доказать, но я-то знаю, что у меня в лавке есть, а... Тут она вспоминает о Келе. Тот мирно изучает шоколадные батончики и осекается. — Шили бы голову свою привести в порядок, — говорит. Шела справляется как может с тем, что ей выпало, говорит Лена. Как и все мы тут, обращается к Келу. Мы с ней дружбанили ещё в школе. Мы тогда были бешеные. Вылезали из окон по ночам, шли в поля бухать с пацанами, гоняли попутками в город на дискотеки. Похоже, как раз с такими подростками, каких я опасаюсь, вы и были. Это смешит Лену ещё раз. «Ой, нет, мы никогда не вредили никому, кроме себя». «Шила себе навредила, это да», — вставляет Норин. «Вы гляньте, что она из тех безобразий огребла. Джонни Редди, да шестерых один в один таких же, как он». «Джонни тогда был что надо», — говорит Лена, дернув уголком рта. «Я с ним сама пару раз обжималась». Норин цыкает зубом. Тебе зато хватило ума замуж за него не ходить. Келл останавливается на батончике и мятный хруст, кладет его на стойку. — А Редди далеко от меня живут? Или мне держать ухо востро? — спрашивает. — Все зависит, — говорит Лена. — Вы вообще паникер? — Все зависит. Насколько близко неприятности? — У вас все шик. «Рэдди от вас в нескольких милях, на горках». «Вроде хорошо», — говорит Келл. «А Джонни фермер или как?» «Да кто ж его знает, что там Джонни», — говорит Лена. «Уехал в Лондон год-два назад». «Бросил шилу на мели», — вставляет Норин со смесью осуждения и удовлетворения. «У какого-то его дружка возникла деловая затея. Миллионерами б их сделала, — как он говорил». Но я губу не раскатываю. Надеюсь, что и шило тоже. Джонни по части затей всегда был мостак, говорит Лена. Да не очень мостак их воплощать. Расслабьтесь. Да для любого из его детей напустить в пакет из под чипсов пены для бритья уже за гранью того, что они способны ученить. Рад слышать, говорит Кел. У него есть подозрение, что по крайней мере один отпрыск Джонни Редди мог уродиться не в отца. «Так, Келл», — говорит Норин, внезапно озаренная мыслью, и наставляет на Келла тряпку. «Вы разве не упоминали при мне в тот раз, что подумываете насчет собаки? Это ж лучше всего вас успокоит, верно? Слушайте, Ленина собака, того и гляди, а щеница, и щенков предстоит пристраивать. Сходите с ней, да гляньте». Она ещё не оченелась, говорит Лена. Никакого смысла глазеть на её пузо. Посмотрит, какая она вообще из себя. Давайте-ка. Ой, нет, мило отпирается Лена. Хочу выпить чаю. Не успевает Норин открыть рот повторно, Лена кивает Келу со словами: "Приятно познакомиться", после чего исчезает в подсобке. Оставайтесь выпить с нами чаю. приказывает Келу Норин. Признателен, говорит Кел. Но мне б домой. Я без машины, а там, похоже, к дождю. Норина обиженно фыркает, включает радио погромче и вновь берётся стирать пыль, но по её случайному взгляду в его сторону Кел понимает, что так просто она не сдастся. Хватает продукты поспешно и более-менее случайно, лишь бы Норин не успела затеять ещё что-нибудь. в последнюю минуту, когда Нурин уже вручную пробивает чек на шумной старой кассе, Кел добавляет пакет молока.